334. Май 21. Когда наяву и во сне человек поступает одинаково и следует избранным путем овладения своей нишей природы, тогда победа близка. Именно во сне следование приказу воли является свидетельством искренности решения бодрствующего сознания. Но часто бывает так, что как будто бы нечто преодолено, Но во сне человек продолжает поступать так же, как и раньше. Состояние сна служит очень хорошим показателем нравственной чистоты духа. Сон — очень правдивое состояние. Можно порадоваться, когда сны и сонные видения подтверждают глубину процесса очищения проводников от всякого ссора. Скажут, как можно судить по снам, ведь сны вне контроля воли. Но человек — владыка своего микрокосма. День и время причин, ночь следствий. Причины и следствия односущны по своей природе. Так и считайте, что сон будет показателем степени очищения дневного сознания от всякого сора. Чистое сердце и чистое сознание не проникнет ничто нечистое и не найдет в нем созвучных себе элементов, если убран весь ссор, не найдет его ни во сне, ни наяву.